Нужно ли удивляться, сударыня, что явившийся в эту минуту Джоз, а также мисс бейки которая странным образом появлялась сюда, там, где появлялся этот джентльмен, заставили юных счастливцев немедленно покинуть зал? Как они выдают себя! Как они счастливы! Сестра ваша прелестнейшая в мире создание! Да! И Джордж чудесный малый. А как счастлив тот, кто завоюет сердце женщины. А вы... Вы не хотите чаю? Нет. Я больше хочу послушать про Индию. Всё, что вы рассказываете об этой стране, так интересно. Вы знаете, мистер Джозеф, вчера я не спала всю ночь. Вы мне поможете наматывать нитки? С удовольствием. Я только не знаю, как это делается. А вы возьмите вот эту скамеечку, поставьте её сюда, у моих ног, сядьте, а то вы устанете. Держите руки вот так. Вот так. так. так. И теперь рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. Только вы должны обещать мне, мистер Джозеф, что ради вашей доброй, вашей чудесной матушки, которая вас так нежно и так сильно любит, ради... ради всех ваших друзей, мистер Джозеф, ради меня, вы никогда больше не будете участвовать в таких опасных экспедициях. Пустяки! Мужчина должен уметь рисковать. Опасность только придает большую прелесть охоте на тигров. Должен сказать, что тигры очень свирепы и опасны. Вот, например, однажды, это было в тропических джунглях под дум-думом, одного громадного тигра я преследовал верхом на слоне три дня и три ночи. Мой слон бешено скакал за тигром. И вдруг тигр исчез, Улучшил удобный момент, подкрался сзади, прыгнул. И стащил сиденье вожака моего слона. Нет, нет, не а? надо. Не надо. Я уронила клубок. А почему это вы на коленях? А я я хочу поднять этот клубок. Лутовка не только опутала нитками руки мистера Джоза. Пока он весьма неуклюже пытался поймать клубок, убегавший от его связанных рук, Бекки успела грациозно приподнять край своего платья, и молодой джентльмен увидел самую очаровательную ножку, какую только мог бы себе представить. Разрази меня гром, какая прелестная вышивка. Я вышиваю кошелёк. Кошелёк? А кому же он предназначается? Тому, кто у меня его попросит. Но вы, вы настоящая художница, мишар Если он вам нравится, он будет ваш. О. Я постараюсь закончить его сегодня ночью, потому что завтра я уезжаю. Мисс Бекки, позвольте мне сказать вам, позвольте мне сказать вам, что что вам совершенно незачем торопиться к этому кроуле. как же я могу? Ведь он ждет меня завтра, и у меня нет причин, не правда ли, ведь у меня нет причин отказать ему. Да, я мог бы, я бы мог, я мог бы... Спой нам, пожалуйста, мою любимую песенку. Джозеф и добин очень хотят ее послушать. Нет, Амелия, что ты? Пожалуйста, мы все вас просим. Мисс Бекки, спойте. Для меня, мисс Бекки, прошу вас. Вы же столько раз обещали мне, мисс Бекки. <связывая> ну, хорошо, мистер Джонс, хорошо.